Филипп получил возможность перейти в наступление на севере. Решающая битва произошла 27 июля 1214 года в болотистой местности близ селения Бувин. Неистовое противоборство закончилось явной победой Франции. Сражение при Бувине было очередной и, пожалуй, наиболее яркой точкой пересечения англо-французских противоречий и традиционной линией борьбы империй и папства – и в очередной раз это не привело к долговременным и глубоким международным последствиям принципиально различный характер причин которые лежали в основе столкновений противоборствующих сил делал невозможным их реальное сотрудничество. вся суть англо французской борьбы сводилась в конечном счете к формированию основ будущих национальных государств соперничество империи и папства основывалось на столкновении двух наднациональных сил, претендовавших на главенство в древнем традиционном духе наместников Бога на земле, преемников Цезаря и тому подобное. И вполне закономерным представляется отход германских императоров от участия в англо-французских отношениях на длительное время, от столь активной роли навсегда. Паническое бегство императора Оттона IV с поля боя при Бувине как бы символизировало это глобальное явление в частном факте. Совсем в ином свете представляется судьба Фландрии. Бувинское поражение было тяжелым ударом по ее самостоятельности. Участники битвы хорошо понимали, что они сражаются именно за это, а не за короля Иоанна или императора Оттона. Один из фламандских рыцарей, вопреки принятым правилам рыцарской морали и кодексу поведения в бою, призвал «смерть французам». Современники, осудившие его за это, что он ведет себя не по правилам, естественно, не могли и предполагать, насколько точно, опережая время, эта реплика предвосхищает грядущую ломку стереотипов рыцарского поведения под давлением таких существенных обстоятельств, как борьба за независимость. Железная рука Филиппа 2 августа заставила жителей Фландрии ощутить это достаточно рано. Победа при Бувине дала французскому королю возможность для очередного усиления политического давления на непокорное графство. Граф Фландерский отправлен в заключение в Париж. Срыты укрепления нескольких крупных городов. Наложен запрет на сооружение новых укреплений. Затребованы заложники из наиболее значительных городских общин. В тюрьме оказался также граф Булонский. Практически оборвалась политическая карьера Оттона IV, окончившего свои дни в Брауншвейге в качестве частного лица. Из всех участников коалиции английский король непосредственно после Бувина понес наименьший ущерб. Заключенная 18 сентября 1214 года англо-французское перемирие носило достаточно нейтральный характер. Иоанн обязался в течение пяти лет не вторгаться во владение французского короля, а Филипп II – не притеснять его сторонников во Франции. Такой результат никак не мог удовлетворить французского короля, который, безусловно, воспринимал Англию вслед за своими предшественниками как главного политического соперника французской короны в Европе и не мог не сознавать значительности, но незавершенности своего военно-политического успеха. Однако давно назревавший внутренний кризис в английском королевстве – давал Филиппу II основание рассчитывать нанести Иоанну безземельному решающий удар. В этом смысле Бувин сыграл свою руковую роль в судьбе английского короля. Недовольство его внутренней политикой и провалом в международных делах приобрело в Англии самый широкий характер, приведя фактически к гражданской войне. События 1215 года, которые завершились принятием Великой Хартии Вольностей, имели, помимо широко известных внутренних причин, достаточно тесную связь с международной ситуацией. С самого начала XIII века оппозицию в Англии подогревал Иннокентий III. Исходя из характерной для папства тактики сталкивания монархов, римский папа неоднократно давал понять, что борьбу против недостойного государя Иоанна Безземельного должен возглавить французский король. Более того, В 1212 году он обратился к духовенству и знати Англии и Франции с призывом к борьбе против тирана и врага церкви Иоанна. Все это поддерживало оппозицию и готовило почву не только для англо-французской войны, но и для прямого вмешательства Филиппа II в английские дела. Создав таким образом все условия для ослабления позиций Иоанна, Иннокентий третий уже в 1214 году Внешне изменил тактику, начал призывать к примирению английского и французского королей, а в 1215 году даже отлучил от церкви английских баронов за неповиновение законному государю. Но это уже не могло ничего изменить. Весной 1216 года вновь произошло серьезное обострение англо-французских противоречий, существо которого составляло естественное стремление Франции закрепить свои успехи в борьбе за континентальные владения плантагенетов Конфликт 1216 года отразил новую расстановку сил в англо-французском соперничестве И окончательно доказал прочность тенденции к расширению его международных масштабов События внутриполитической и международной жизни переплелись в нем с той степенью неразделимости Которая стала характернейшей чертой англо-французских отношений до конца Средневековья Династическая форма, органично присущая международной жизни эпохи, была вполне выдержана в событиях 1216 года. Как сообщает Матвей Парижский, мятежные английские бароны избрали на специальном совете королем Англии наследника французского короля принца Людовика, будущего Людовика VIII. Основанием для этого решения были недавно официально провозглашавшиеся римской папой Недостойные качества Иоанна как государя и родственные связи принца Людовика с английским правящим домом. Он был женат на внучке Генриха II Бланки Кастильской. Филиппа II, по всей видимости, вполне удовлетворяла такая форма конфликта. Она позволяла лично ему официально оставаться в тени и не выглядеть инициатором выступления против законного государя, оказавшегося в сложных обстоятельствах. Однако современники хорошо понимали существо происходящего. Как писал хронист, Филипп Август неоткрыто поддерживал Людовика. Серьезную международную военную помощь Франции оказала на этот раз Шотландия. Постоянное английское давление на северного соседа и ненадежность гарантий шотландской независимости вновь, как почти полстолетия назад, в 1173 году, привели к франко-шотландскому сближению. Король Александр II принес Людовику, как английскому королю, аммаж за пограничные области, существенно подкрепив тем самым притязание капетинга на короду плантагенетов. В ответу Людовик обещал не заключать мир с Иоанном без участия Шотландии. В ходе развернувшихся затем военных действий Александр II поддержал с севера войну претендентов Южной Англии. Весной 1216 года французское войско во главе с принцем Людовиком высадилось в Южной Англии, захватило Лондон, Южноанглийские области, кроме Дувра и Виндзора, опустошило ряд восточных графств. эоан Безземельный прилагал отчаянные усилия для организации сопротивления вторжению. Но его крайняя непопулярность в английском обществе, а также юридическая видимость законности притязаний французского принца делали эти попытки в течение лета начала осени 1216 года безрезультатными. Изменение в обстановку внесло обстоятельство неожиданное и достаточно случайное. В ночь на 19 октября умер Иоанн Безземельный. Это было, как ни парадоксально, лучшее, что он мог сделать в тот момент для своего королевства. Законным наследником стал девятилетний сын Иоанна Генрих, годы жизни 1216-1272, коронованный через 10 дней после кончины короля. Не существовало каких-либо оснований для сомнений в его правах. Цену избранию Людовика на английский трон сами бароны понимали, видимо, достаточно трезво. Но если в пику непопулярному Иоанну оно могло быть одобрено общественным мнением, то война против Генриха III выглядела в глазах населения Англии совсем иначе. Французское войско начало встречать стихийное сопротивление в юго-восточной части страны. К тому же, значительная часть баронов тоже охладела к идее утверждения в Англии династии Капетингов. Правление малолетнего Генриха III и регентство сулили им большую власть и доходы, избавляя от перспективы опасной конкуренции со стороны французской знати. Это новая ситуация, обусловило неизбежные военные поражения французов. Весной 1217 года они были разбиты на суше, битва при Линкольне и на море. Филипп II, в планы которого, по всей видимости, никогда не входило реальное завоевание Англии, занял очень осторожную позицию. Его главная цель – ослабление английского королевства и закрепление своих завоеваний 1202 по 1206 год было достигнуто Перед новым малолетним английским королем стояли очень серьезные задачи, и трудно было представить, что он в ближайшее время ринется в бой за Анжу или Нормандию. Непременное превращение принца Людовика в реального правителя английского королевства едва ли когда-либо было подлинной целью такого трезвого политика и властолюбца, как Филипп Август. Продолжение войны в Англии теперь могло только повредить французскому королю в глазах европейского общественного мнения. Об этом наиболее выразительно свидетельствовали решительные призывы нового римского папы Гонория III к заключению мира между Англией и Францией. Вдохновитель войны против Иоанна Безземельного Иннокентий III умер на три месяца раньше своего политического врага. В ответ на призывы Людовика о помощи, Филипп II уклонился от личных контактов с представителями принца, прибывшими из Англии, а затем предоставил в распоряжение сына 300 рыцарей. Смехотворно мало в условиях серьезных военных поражений. У Людовика не оставалось иного выхода, кроме мирных переговоров. Основным условием мира в Ламбете в сентябре 1217 года было прощение всех участников событий. Надо сказать, что такое обещание было дано от имени Генриха III еще почти год назад, сразу после его коронации. Однако в тот момент оно откровенно преследовало цель уменьшения числа сторонников принца Людовика. Подтверждение этого в англо-французском договоре было важной гарантией против новой вспышки гражданской войны. Той же цели служило взаимное обязательство королей Англии и Франции освободить за выкуп всех пленников. Таковы основные условия, изложенные в тексте договора. Кроме этого, хронист утверждает, что по договору в Ламбете – Генриху III должны были быть возвращены все права в заморских владениях. Это абсолютно нереальное условие ни в малейшей степени не отражало истинного положения дел и расстановки сил. Английская корона, с трудом справившаяся с глубоким внутренним и международным кризисом, не могла претендовать на возвращение отвоеванных Филиппом II в 1202 по 1206 годах континентальных владений. Но юридически переход Нормандии, Анжу, Мена и Турени к французскому королю не был закреплен. После давно истекшего перемирия 1206 года этот принципиально важный вопрос официально не ставился. Иоанн Безземельный до конца своей жизни считал утрату огромной части владений Генриха Второй времен. Как показало дальнейшее развитие англо-французских отношений, это убеждение вполне унаследовал Генрих Третий. Англо-французская вооруженная борьба от 1213 по 1216 годы фактически развернулась на основе непризнания английской короны утраты владений на континенте и была поддержана теми государствами и правителями, которые опасались усиления какой-либо из сторон. Тот факт, что договор в Ламбете обошел молчанием наиболее острый спорный вопрос, свидетельствовал о некоторой незавершенности успеха Франции на международной арене. Отсутствие юридического урегулирования по проблеме континентальных владений делало позиции капетингов достаточно уязвимыми и сохраняло почву для дальнейшего развития англо-французских противоречий. Как показали события ближайшего и достаточно отдаленного времени, окончательное решение этого вопроса было возможно лишь на основе абсолютного перевеса сил одной из сторон. В 1217 году при всех трудностях, переживаемых английской короной, Такого положения не было. Более того, по мере укрепления находившейся на подъеме феодальной системы и усиления государства, добиться абсолютного преобладания становилось все труднее. Особо следует сказать об условиях договора в Ламберте, касающихся Шотландии. Несмотря на объективные предпосылки для франко-шотландского сближения, на наличие убедительных признаков фактических союзных отношений между этими странами перед лицом общего политического противника Англии, Шотландия была в договоре фактически обойдена и даже предана французской монархии. Людовик не сдержал обещания не заключать мира с английским королем без участия короля Шотландии Александра II. В договор был внесен следующий пункт. Принц Людовик передаст шотландскому королю условия мира с английским королем. И если король Шотландии желает принять в этом участие, он должен вернуть английскому королю все замки и земли, которые он захватил во время этой войны. Спустя полтора месяца Александр II был приглашен, а точнее вызван Генрихом III в Англию для переговоров о пограничных областях. Потенциальный союзник оставил таким образом шотландское королевство один на один с опасным южным соседом. Французской монархии, по всей видимости, представлялось в тот момент, что она не нуждается более в серьезной поддержке шотландцев против ослабленной и утратившей львиную долю своих заморских владений Англии. Предшествующий опыт международных отношений не знал длительных и прочных межгосударственных союзов. Обычно происходило объединение государей в конкретных критических ситуациях, таких, например, как борьба против Генриха II во второй половине XII века или против Иоанна Безземельного в начале XIII. Европейскими монархиями, в частности Франции и Шотландии, еще предстояло осознать необходимость постоянного военно-политического объединения против общего соперника. В течение 20 -50 х 50 годов XIII -го века Характер англо-французских отношений несколько изменился. На смену острым крупным столкновениям пришла, если можно так выразиться, позиционная борьба. Однако основа противоречия оставалась прежней. Английская корона не признавала утраты владений во Франции и продолжала добиваться восстановления анжуйского наследия в прежних границах. Борьба за установление и закрепление определенных границ между государствами по-прежнему налагало серьезный отпечаток на их международные позиции. В частности, отказ плантагенетов признать свои потери на континенте был по существу формой борьбы за более обширные границы английского королевства, то есть за земли и доходы. Огромные усилия французских королей, направлявшиеся в течение этих десятилетий на сохранение и Филиппа II, имели ту же основу. Договор в Ламбете... обеспечил сравнительно мирные отношения между Англией и Францией на короткое время, с 1217 до 1224 года. В 1219 и 1220 годах он подтверждался по инициативе английской короны. В 1220 году был оговорен четырехлетний срок перемирия. Основание этого временного прекращения открытой вражды были со стороны Англии и Франции различными. Английская монархия просто стремилась к передышке, необходимой для стабилизации внутреннего положения, достаточно сложного в результате недавней гражданской войны, военных поражений, малолетства короля. Окружение Генриха III было более всего озабочено борьбой за власть и положение при дворе. В международных вопросах английский двор в эти годы ориентировался на переговоры и дипломатические маневры. Большое внимание именно в этом плане было уделено Шотландии. Не имея сил для прямых столкновений, Англия, тем не менее, не уступала в вопросе о пограничных владениях. Прибегнув к помощи папы Гонория III, англичане вели бесконечные переговоры с Александром II. В 1220 году была выдвинута идея династического брака между шотландским королем и одной из сестер Генриха Третьего. Брак состоялся в 1221 году. Таким путем английская корона, видимо, стремилась к урегулированию пограничных вопросов и сохранению возможностей для возобновления посягательств на шотландский сюзеренитет в будущем. Матвей Парижский передающий официальную точку зрения по всем принципиальным вопросам, утверждает, что к 1220 году спорные вопросы между Генрихом III и Александром II были урегулированы. Это было явное преувеличение. Вопрос о спорных пограничных графствах Нортумберленд, Камберленд и Вестморленд был временно отложен, так же, как и проблема сюзеренитета Шотландии. такие проблемы в 13 веке уже не решались на основе личных соглашений между королями и династических уз